Стремительно улетучивалась Предупрежден — значит вооружен. А раз так — еще повоюем. Зетх — репты. Прибывших наблюдателей было трое. Угольно-черные хламиды, слишком высокий рост, властность, решительность и твердость в движениях.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 — Человеком. — Мы знаем расположение покоев, — поднял тощую лапу репт. — Позже пришлите нам трех самок, способных держать опахало и вести беседу. — Биологический возраст до пятнадцати лет. — Какие опахало? Какая беседа? Зетх отлично знал, что требовалось его гостям.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 шалело за маргалузер и вдруг нарушая скульптурный пафос мгновения сгреб из этого охапку припечатал носом ее покрасневший нос родная моя вот здорово то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 Действительно, из открывшихся дверей появились Джех и Небетхет. Хербей что-то подсчитывал в уме. Небетхет счастливо улыбалась. Следом возник Зетх. Он с видом скромной гордости тянул за собой объемистый контейнер Скоро в храм исцеления потянутся больные. Узер представил себе, как начнут волноваться под ветром,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 нестерпимо отражалось от полированных граней пирамид и те казались исполинскими черт знает зачем заброшенными суда кристаллами ягенима. а подарки для джеха узер вспомнил только у реки когда уже показался стоящий на берегу гравиплан эй естественно рожденные попрошу вашего внимания он вскинул руку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 В это мгновение его брат думал о троице в непроглядно чёрных плащах. На орбите. Мужчина и женщина. Сегодня мозг решил накрыть завтрак на берегу тёплого моря, которое занимает половину планеты Круит из системы красного гиганта Ну-ога. Стараниями корабельных синтезаторов совсем неподалеку от стола лизали белый бархатный песок, ласковые пологие волны. Хотелось просто сидеть, слушать звук прибоя и смотреть на величественный рассвет благодаря работе трансформаторов пространства, поражавшей какой-то первозданной необъятной красотой.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 Впрочем, не полностью. Остались видимые глаза, усы, кончик носа и нижняя губа, перемазанная голубым молоком. Все это немедленно уткнуло с бруану в плечо, проехалось туда-сюда по руке и мягко уперлось в живот. Еще мгновение, и Муркот вновь стоял между ним и Гарриат. Казалось, он хитро улыбался.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 Проводил ее взглядом. Настя. Сосед. Трактор, выскочивший на дорогу, был не первой молодости. Выцветший бордовый капот, ржавая выхлопная труба, грязные, словно специально заляпанные кабины огромные ребристые колеса были по обода, то ли в раскисшей глине, то ли в навозе, и напоминали ходилище змееногих титанов. Механический динозавр двигался не сам по себе, он выволок на дорогу еще и прицеп, под завязку, груженный ржавыми трубами. Чудовищный пояс стремительно приближался, увеличивался в размерах, летел в лобовое стекло, а кленов, матеряс, все никак не сдавался, все давил на провалившуюся педаль а руки, повинуясь водительскому рефлексу, выворачивали баранку, отводя неминуемый удар от себя и подставляя под него пассажира. «Бася, Басенька, милая любимая жена, как же так?» Обычно в этом месте Кленов просыпался, вытирал холодный пот и шел на кухню курить, но не в этот раз. Сегодня, за мгновение до неизбежной развязки, его выдернул на поверхность звонок телефона. Беспокоил ни свет ни заря клиент по делу важному, безотлагательному и, несомненно, денежному. Его «Лексус» грузили на эвакуатор возле замостья Ладно, подъезжайте, через полчаса буду. Посмотрев на часы, сказал ему Кленов, — да. Все починим, не сомневайтесь. До встречи. Сев на кровать, он позвонил своему подручному Паше, предупредил о клиенте и пошел начинать новый день. В кухне, несмотря на раннее утро, уже кипела жизнь, топила печка мяукал под потолком телевизор, пахло свежезаваренным чаем, хлебом домашней выпечки и домашней же ветчиной, из погреба. Настя резала ее тонкими ломтиками, острый керамический нож скользил возле самых кончиков пальцев. В такие минуты легко было вообразить, что произошло чудо, и зрение к ней вернулось. «Здравствуй, черь!» Кленов приостановился на пороге, привычно любуясь самым близким и родным своим человечком. Волосы цвета вороного крыла... Глаза ярко-зеленые в его кленовскую породу, а взгляд как у Баси. Два омута бездна. Увидишь, изумишься и не сможешь забыть. Все же дети, в которых сливаются две мощные и очень разные крови, получаются удивительно хороши. Кленов потрепал по холке латку, чавкавшую в углу. А ретриверша, не прекращая еды, приветственно вильнула хвостом. Кленов сел за стол и шутливо изумился. «А я думал, у тебя всю ветчину уже соседский Кузя перетаскал». «Да нет, он котик приличный, и нам кое-чего оставил». Настя отложила свиную рульку и стала мыть апельсины. «Ты что, отец, сегодня так рано? Не заболел? Ничего не случилось?» Она никогда не называла его папой, считая это слово манерным. У мужика Лексус посреди леса встал. — К нам на эвакуаторе едет. Кленов принял из рук дочери стакан с апельсиновым соком, отпил, благодарственно мотнул головой. — Я ему зимой сигнализацию ставил. Визитка в бардачке сохранилась, вот и позвонил. Так что сейчас чайку с бутербродиком и вперед. К своему статусу автоэлектрика и установщика сигнализации, правда известного на всю область, он относился по-философски и с юмором. Поначалу даже выдавал счастливым клиентам сертификат «Ваша сигнализация установлена действительным академиком Ран Кленовым», а потом перестал. Кажется, после того, как взял в подручные Пашу, полковника, летчика-испытателя, которому испытывать стало нечего. «Сделаю комплексный, с сыром и ветчиной», — заверила отца Настя, вытерла полотенце руки и направилась к холодильнику. «Чай уже заварился, наливай сам». До самостоятельной выделки сыра она еще не дошла. Но вот пиво, которое они оба очень любили, подумывало варить. Добродушная Лада между тем доела свою кашу с морковкой и куриными шейками, вылизала миску и со счастливым вздохом улеглась под ноги хозяину дома. Кленов потрепал ее по голове, и большая золотистая сука заулыбалась, застучала хвостом, подставила пузо. Прям не ученая пожилая собака-поводырь, а щенок, потешный, искренний и смешной. Девочка моя, ладушка-ладушка, Кленов забыл про недопитый сок и забрал в ладони висячие шелковистые уши. Нет, ну вот как некоторые несчастные без собаки живут? Если по собачьим меркам... Лада была ему вроде коллеги, настоящий академик. Подготовка четвероногого поводыря — целое искусство, процесс очень длительный и дорогой. Зато и умеет Лада то, что человеку непосвященному даже трудно представить. Сопровождает хозяйку в транспорте, водит по лестницам, через рельсы, по ребрике и перекрестки огибает ямы, лужи, заборы. При исполнении она не отвлекается ни на кошек, ни на птиц, ни на чужих собак, ни на прохожих. Пусть небо рушится на зим, для латы существует лишь служба, которую она обязана исполнять. Примечание. Во время обрушения нью-йоркских башен-близнецов Четвероногий поводырь благополучно вывел наружу своего слепого хозяина. Не запаниковав, пёс без подсказок отыскал лестницу, хотя поднимались на лифте, и повёл хозяина вниз по ступенькам сквозь дым и валившиеся кирпичи. Правительство США удостоило пса специальной награды. Конец примечания. Клёнов Приобрел ее лет восемь назад, окончательно убедившись, что инвалиды для отечества — обуза лишние рты, нелюбимые пачерицы и пасынки. А так хоть что-то сделать для ослепшего ребенка, ведь для родителей страшнее всего, когда они не в силах помочь. Живут как-то. Настя нафаршировала домашнюю булочку, поставила тарелку перед отцом и безошибочно нагнувшись, сгребла Ладу в охапку. Никто у них не спит в настурциях, не жрет укроп, не роет на клумбе метро. М, м м чмо ушастая, ненавижу собак. Лада в восторге извивалась на полу пыхтя и натурально сияя, очень любимая, очень ухоженная, безмерно счастливая. Настя застегнула на ней ошейник со знаками красного креста и красного полумесяца, распахнула дверь и очень по-хозяйски махнула рукой. — и Иди гуляй. — Фиг с ними, с Бог с ним, с укропом. — Ну что, Настюнш, поеду. Кленов встал, глянул на часы и отправился собираться. Кроссовки поудобнее на ноги, сумочку с документами на пояс очки хамелеоны с диоптриями на нос, сунул в карман нож, взял ключи от машины, толкнул дверь в гараж. За стеной ждала черная махина ленд-крузера, не первой молодости но ухоженного, надежного и оборудованного на все случаи жизни. Кленов садился в него, точно привычную рубашку надевал. Когда он открыл ворота и в гараж Проникло утреннее солнце, в черноте бортов появился зеленый блеск, как у в петушином хвосте. Участок у них с Настей был большой, обкомовской нарезки, причем оккультуренностью не блистал, две одичавшие яблони и такая же малина, белый шиповник и огромные, помнящие чухонцев и монархию, уносящиеся в небо сосны и ели. Могучие, замшелые, в шершавых панцирях коры, дремучие, как в сказке. Только с одной стороны периметра сказку нарушала невеселая реальность, выстроенный новым соседом капитальный забор. Ну вот, поднялся ни свет ни заря, не поел толком. Бутерброды — ж не дело. Настя... Сокрушенно вздохнула, потрогала специальные часы для слепых и, залив маслом дно чугунка, приняла скрошить туда лук. Отца она не просто любила. Он был для нее всем. Ее учителем, другом, смыслом и надеждой всей жизни. Да что там? Он и был ее жизнью, ее миром. Он еще умница Лада. Конечно, у нее есть матушка Умай, только она где-то там, на высокой орбите, в своем чудесном дворце, за пеленой туманных видений. А недавно появился и... Нет, в этом Настя себе признаваться решительно не хотела. Нет-нет, отец Лада, матушка Умай и... Баста! Вполне достаточно. Это ее семья, и не надо попусту дразнить себя мыслями о чем-то еще. В печке уютно потрескивали дрова. Настя давно выучилась определять по звуку, на какой стадии прогорания они находились. Когда, судя по еле уловимому тонкому звону, в горниле оставались только жарко дышавшие угли, Она закрыла заслонку и задвинула вьюшку, скутывая печь. Сейчас там градусов триста, пусть отдыхает, выстаивается. Часа за три до предполагаемого возвращения Кленова она поставит в печь чугунок с луком, бараниной и капустой, пополам свежей и квашеной. Когда подъедет отец, запах будет различим с того конца улицы. А до тех пор Настя вновь потрогала часы, порывисто вздохнула и, взяв мобильник со стола, приняла звонить. Тому самому, кого отчаянно гнала из своих мыслей. — Привет, сосед! — выговорила она и почувствовала, как забилось сердце. — Не против побегать? — Что? — Кого пожалеть? — Какую старость? — Еще чего. — И соврала. — Я уже кроссовки надела. Бегала она по утрам уже давно. Кленов показал Ладе маршрут вокруг озера километров на восемь. И ретриверша с удовольствием приняла сводить по нему Настю.